шест и я перестал сомневаться, а убедился вполне, что в этом знании веры, к которому я присоединился, не все истина. Прежде я бы сказал, что не все вероучение ложно, но теперь нельзя было этого сказать, весь народ имел знание истины. Это было несомненно, потому что иначе, он бы не жил. Кроме того, это знание истины уже мне было доступно. Я уже жил им и чувствовал всю его правду. Но в этом же знании была и ложь, и в этом я не мог сомневаться. И все то, что прежде отталкивало меня, теперь живо предстало передо мною. Хотя я и видел то, что во всем народе Меньше было той примеси, оттолкнувшей меня лжи, чем в представлениях церкви, я всё таки видел, что и в верованиях народа ложь примешана была к истине. Но откуда взялась ложь и откуда взялась истина? И ложь и истина переданы тем, что называют церковью. И ложь и истина заключаются в предании» в так называемом священном предании и писании. И волей-неволей я приведён к изучению, исследованию этого писания и предания, исследованию которого я так боялся до сих пор. Я обратился к изучению того самого богословия, которое я когда-то с таким презрением откинул как ненужное». Тогда оно казалось мне рядом ненужных бессмыслец. Тогда со всех сторон окружали меня явления жизни, казавшиеся мне ясными и исполненными смысла. Теперь же я был и рад откинуть то, что не лезет в здоровую голову. Но деваться некуда. На этом вероучении жиждется или, по крайней мере, неразрывно связано с ним то единое знание смысла жизни, которое открылось мне. Как не кажется оно мне дико на мой старый твердый ум. Это одна надежда спасения. Надо осторожно, внимательно рассмотреть его, для того, чтобы понять его. Даже и не то, чтобы понять, как я понимаю положение науки. Я этого не ищу. И не могу искать, зная особенность знания веры. Я не буду искать объяснение всего. Я знаю, что объяснение всего должно скрываться, как начало всего в бесконечности. Но я хочу понять так, чтобы быть приведенным к неизбежно необъяснимому. Я хочу, чтобы все то, что необъяснимо, Было таково не потому, что требования моего ума неправильны, а неправильны, и все их. Я ничего понять не могу, но потому, что я вижу пределы своего ума, я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обстоятельство поверить, что в учении есть истина. Это мне несомненно, но несомненно и то, что в нем есть ложь. И я должен найти истину и ложь и отделить одно от другого. И вот я приступил к этому. Что я нашел в этом учении ложного? Что я нашел истинного? И к каким выводам я пришел, составляет следующие части сочинения, которые если оно того стоит и нужно кому-нибудь, вероятно, будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано. Это было написано мною три года тому назад. Теперь, пересматривая эту печатаемую часть и возвращаясь к тому ходу мысли и к тем чувствам, которые были во мне, когда я переживал ее, я на днях увидал сон. Сон этот выразил для меня в сжатом образе все то, что я пережил и описал, и потому думаю, что для тех, которые поняли меня, описание этого сна освежит, уяснит и соберет в одно всё то, что так длинно рассказано на этих страницах. Вот этот сон!и я, что лежу на постели, и мне нехорошо. Недурно я лежу на спине, но я начинаю думать о том, хорошо ли мне лежать. И что-то мне кажется неловко ногам, коротко ли, неровно ли, но неловко что-то. Я пошевеливаю ногами и вместе с тем начинаю обдумывать, как и на чем я лежу, чего мне до тех пор не приносила в голову, и, наблюдая свою постель, я вижу, что лежу на плетеных веревочных помочах, прикрепленных бочинам кровати. Ступни мои лежат на одной такой помочи, голени на другой, ногам неловко. Я почему-то знаю, что помочи эти можно передвигать, и движением ног отталкиваю крайнюю помочу под ногами. Мне кажется, что так будет покойнее, но я оттолкнул ее слишком далеко. Хочу захватить ее ногами, но с этим движением выскальзывает из-под голеней и другая помоща, и ноги мои свешиваются. Я делаю движение всем телом, чтобы справиться, вполне уверенный, что я сейчас устроюсь, но с этим выскальзывают и перемещаются подо мной еще и другие помощи. И я вижу, что это дело совсем портится. Весь низ моего тела спускается и висит. Ноги не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только неловко, но чего то жутко. Тут только я спрашиваю себя то... Чего мне прежде и не приходило в голову? Я спрашиваю себя: где я и на чем я лежу? И начинаю оглядываться и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло моё тело и куда я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то, что я на высоте подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог бы никогда вообразить себе. Я не могу даже разобрать, вижу ли я что-нибудь там внизу, в той бездонной пропасти, над которой я вешу, и куда меня тянет. Сердце сжимается, я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда... Я чувствую, что я сейчас соскользну с последних помочей и погибну. Я не смотрю, но не смотреть еще хуже, потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последних помочей. Я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. Еще мгновенье, и я оторвусь. И тогда приходит мне мысль. Не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же делать? Что же делать? Спрашиваю я себя. И взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу. И действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня. Бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я также вишу на последних, не выскочивших еще из-под меня промочах над пропастью. Я знаю, что вишу, но я смотрю только вверх. И страх мой проходит. Как это бывает во сне. Какой-то голос говорит. Заметь это. Это оно. И я гляжу все дальше и дальше. В бесконечность вверху. И чувствую, что я успокаиваюсь. Помню все, что было. И вспоминаю, как это все случилось. Как я шевелил ногами. Как я повис как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх. Я спрашиваю себя, Но ну а теперь что же, я вешу все так же? Я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь и вижу, что я уже не вижу и не падаю, а держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии. Что она одна и держала прежде, и тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не подлежит никакому сомнению. Несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем. Потом от столба проведена петля, как-то очень хитро и вместе просто. Если лежишь на этой петле, серединой тела, и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Все это мне было ясно. Я был рад и спокоен, и как будто кто-то мне говорит: "Смотри же, запомни". И я проснулся. Конец книги. Читал Михаил Виноградов.